Откройте! Откройте немедленно! Немедленно откройте! Виктор, пожалуйста, успокойтесь. Я успокоюсь, когда меня выпустят из этой камеры. К сожалению, мы не можем этого сделать. Вернитесь за стол. Там установлен микрофон. Вас будет лучше слышно. Вы что, меня записываете? Да, это нужно для протокола. Мы регистрируем все, что вы делаете и говорите. Виктор, пожалуйста, успокойтесь, выпейте воды. Спасибо, не хочу. Беседа будет долгой, нам нужно задать много вопросов. Кто вы? Врачи, эпидемиологи. Что? С каких это пор врачи? Похищают людей средь бела дня. Вы схватили меня на улице, когда я выходил с работы. Ничего не объяснили, запихнули в фургон, а потом в эту камеру без окон, с запертой дверью. На каком основании вы меня задержали? Виктор, мне очень жаль, что мои коллеги причинили вам дискомфорт, но другого выхода у нас нет. Приходится действовать быстро. Мы не можем тратить время на уговоры. Почему вам приходится действовать быстро? Мы должны как можно скорее изолировать всех контактных лиц. Опыт предыдущих пандемий показал, насколько это важно. Вы... Вы о чем вообще говорите? Существует высокая вероятность, что вы можете быть переносчиком новой, ранее неизвестной инфекции. Вы... Вы серьезно? Вам что, короны было мало? Боюсь, в этот раз речь идет о чем-то более серьезном, чем коронавирус или другие известные науки-патогены. Да вы там с ума сошли, что ли? Я прекрасно себя чувствую! После того, как я побеседую с вами и соберу анамнез, врачи осмотрят вас и возьмут анализы. Но вначале следует убедиться, что вы не представляете для них явной опасности. Да вы сами больны на голову. Неужели не видно, я в полном порядке, здоров как бык? У меня ничего не болит. Хм. Да здесь даже туалета нет, только кровать. Вам придется совершать мочеиспускание и дефекацию в специальные контейнеры. Они стоят в углу. Мы заберем на исследование все ваши биоматериалы. Хм. можете подавиться моим дерьмом. Я вам такую кучу навалю, что вы еще пожалеете. Виктор, давайте без грубостей. Пожалуйста, вернитесь за стол. Вас плохо слышно. Так будет лучше. Чем быстрее вы ответите на наши вопросы, тем больше шансов, что нам удастся во всем разобраться и, возможно, помочь вам. Возможно? Я не буду вас обнадеживать. Ситуация крайне опасная и быстро выходит из-под контроля. Скорее всего, ваша жизнь тоже в опасности. Но ответы, которые вы дадите, могут вас спасти. Что, черт возьми, происходит? Перед выходом с работы я читал новости. Там не было ничего про новую эпидемию. Мы контролируем информацию, чтобы сдержать панику. Вот поэтому вы забрали мой телефон? Боитесь, что люди узнают про инфекцию? Правде говоря, мы не совсем уверены, что это инфекция. То есть, вы сами только что говорили, что столкнулись с какой-то заразой? Науке неизвестен ни один вирус или бактерия, которые могли бы поражать людей с такой скоростью. Поэтому мы также не исключаем, что этот патоген может оказаться новым видом биологического или химического оружия. О какой скорости идет речь? Около суток. С момента заражения до смерти проходят в среднем 24 часа. И вы думаете, что я уже заразился? Человек, с которым вы близко общались, уже находится в реанимации в критическом состоянии. Кто этот человек? Ваша жена. Рита! Когда ее обнаружили без сознания в метро, с ней были ее документы, по которым удалось установить личность. Благодаря записям с камер наблюдения мы выяснили, что сегодня, в период с 13.10 до 13.50, вы близко контактировали с женой в кафе крещендо Да это был обеденный перерыв. Вообще-то, у нас сейчас трудности в отношениях, мы уже три месяца не живем вместе. Нам нужно было кое-что обсудить, и мы договорились встретиться в кафе. Господи, зачем я все это говорю? Какое вам до этого дело? Как Рита? Что с ней? Она находится в коме, в реанимации, перед пристальным наблюдением врачей. Они делают все возможное, чтобы ее спасти, как и сотни других зараженных. Ну а что с ней произошло? Вы говорите, что эта зараза быстро поражает людей, но как она проявляется? Патогенез заболевания не до конца понятен. По правде говоря, он вообще непонятен. Что касается симптомов, то, судя по всему, поначалу они проявляются постепенно и незаметно, но затем резко нарастают, поражая в первую очередь мозг. Как именно? Я хочу знать, что случилось с Ритой. Как и другие зараженные... Она внезапно потеряла сознание, упала на платформе в метро. Пассажиры вызвали скорую. «Почему зараженные теряют сознание?» «Мы этого не знаем. Первые единичные заболевшие появились три дня назад. Но уже сегодня речь идет о сотнях зараженных. Многие из них контактировали с другими людьми. Сейчас мы выясняем, как передается патоген и откуда он взялся». Люди не могут просто так взять и потерять сознание. Должны быть еще какие-то симптомы. О них мало известно, но было замечено, что у зараженных отмечаются странности в поведении. Кто-то становится необычайно рассеянным, а кто-то грустным и печальным. Зараженные словно уходят внутрь себя. Некоторые начинают плакать или что-то бормотать. Мы пытаемся выявить другие симптомы, в том числе благодаря наблюдению за вами. То есть вы считаете меня зараженным? Мы не можем это утверждать, но вероятность очень велика. <с> замечательно. Просто замечательно. Получается, что вы ни хрена не знаете. Как я уже говорил, мы столкнулись с чем-то по-настоящему странным и непонятным. Ну, хорошо. Люди внезапно теряют сознание. А что происходит дальше? На короткое время они впадают в кому, после чего наступает внезапная смерть от внутренних кровоизлияний в головном мозге. Рита умрет так же? Виктор, мне нужно задать вам... вы, вы не могли бы сделать потише? Я говорю громко? Не только вы, но и все эти звуки. Я отрегулировал громкость динамиков. Итак, Виктор, я уже понял, что вы не жалуетесь на свое здоровье. Но как насчет вашей жены? Возможно, вы заметили странности в ее поведении? Или она сама на что-нибудь жаловалась? Я же сказал, что мы не живем вместе. У нас произошел разлад. Сегодня в кафе я ее увидел впервые за три месяца. До, до этого... мы общались только по телефону зачем вы встречались рита передала мне документы на развод и я их подписал вы долго не виделись с ритой возможно вы заметили какие то перемены в ее поведении ну по правде говоря весь последний год она была сама не своя после того что случилось в нашей семье что то серьезное мне бы не хотелось об этом говорить «Все уже в прошлом и ничего не исправить». В течение года Рита проходила психотерапию с переменным успехом. Порой у нее случались нервные срывы. «Поэтому вы расстались? Вы не смогли этого выдержать?» «Не только. Впрочем, сегодня в кафе мне показалось, что Рита как будто бы...» «Как будто бы что?» «Как будто бы в ней что-то окончательно надломилось». Рита была немного рассеянной, словно погруженной в себя. «Вы обратили на это ее внимание?» «Да, я спросил, как она себя чувствует. Рита ответила, что в последнее время проходит новое лечение, и вроде бы оно ей помогает. Ее психолог посоветовал курс музыкотерапии или типа того. Я плохо разбираюсь во всем этом, но вот Рита всегда любила музыку, она... частенько затаскивала меня на концерты в филармонию. Я их терпеть не мог, а вот Рита просто обожала. Поэтому ее психолог решил, что ей может помочь курс музыкотерапии в каком-то научном центре. Рита сказала, что это новый экспериментальный метод. К голове подключают электроды, и особая музыка вроде как звучит прямо внутри головы. Во время разговора в кафе Рита периодически что-то напевала... какую-то мелодию. По правде говоря, этот мотив как будто бы до сих пор звучит у меня в голове. Вы убавили громкость динамиков? Да, я сделал потише. Виктор, вы знаете, с кем могла контактировать Рита в течение 48 часов до вашей встречи? Понятия не имею. Мы не обсуждали личные жизни друг друга. Я подписал бумаги на развод, и на этом наша встреча закончилась. Что ж... Думаю, на сегодня с вопросами хватит. Через пять минут в камеру зайдут врачи, чтобы провести осмотр и взять анализы. Не пугайтесь, они будут в защитных костюмах. После этого вы сможете отдохнуть. Ночью за вами будет продолжено наблюдение, в том числе с помощью автоматической системы регистрации движения и звука. На тот случай, если вы вдруг проснетесь. Хм, не думаю, что я вообще смогу уснуть. Сейчас... 2040 если вы говорите правду и я действительно мог заразиться атриты то мне осталось жить меньше суток значит завтра утром я потеряю сознание а затем умру мы не знаем наверняка нужно провести осмотр и необходимые исследования взять анализы именно этим займутся сейчас врачи не стоит отчаиваться раньше времени хорошо делайте все что считаете нужным Только, пожалуйста, убавьте громкость. Я устал от всех этих звуков. Автоматическая система регистрации активирована. Наблюдаемый объект проснулся в 2 часа 14 минут ночи. «Я знаю, что вы слышите меня. Вы же все записываете. Пожалуйста, я вас очень прошу, не надо так громко. Два часа ночи. Вы слышите меня? Я не могу уснуть. Пожалуйста, выключите динамики. Пожалуйста». Автоматическая система регистрации активирована. Наблюдаемый объект проснулся в 4 часа 37 минут утра. «Я знаю, что вы все записываете. Вы отобрали мой телефон, я не могу никому позвонить. Не могу связаться с Ритой. Пожалуйста, передайте ей эту запись». Она в коме, я знаю, но я слышал, что люди без сознания могут все слышать. Рита должна знать, что я... Мне очень, очень жаль. Рита, я просто хочу, чтобы ты знала. Я говорил разные слова, я ужасно себя вел, но я никогда тебя не винил. Я сожалею, что так поступил». Это вина, она не дает мне покоя, я чувствую ее, слышу. Пожалуйста, пусть она утихнет, я больше не могу. Виктор, вы слышите меня? Виктор! Э -э да? Где я? Вы по-прежнему в обсерваторе под нашим наблюдением. Который час? Уже утро. Вы уснули за столом, когда во второй раз вставали ночью. Вы помните это? Да. Смутно. Помню. Вы передали запись Рите? Она обязательно должна ее услышать. Виктор, сегодня ночью ваша жена умерла. Примите мои соболезнования». Я хотел задать вам еще несколько вопросов, но если вам нужно время... Нет, все нормально, я в порядке. Спрашивайте. Мы получили результаты ваших анализов. Все показатели в норме. Значит, я здоров? Могу идти? Боюсь, что нет. У нас появились новые данные, которые... Проливают свет на возможный источник заражения. Но мы не до конца уверены, поэтому я должен кое-что у вас уточнить. Виктор, вчера вы упомянули, что Рита проходила лечение по поводу своих нервных срывов. Вы могли бы рассказать поподробнее, что стало их причиной? У Риты была депрессия после того, как погиб наш сын на море. В тот день я, как обычно, работала. Рита вместе с Максом поехали на пляж. Они нашли укромное место, где не было других людей. Максу только исполнилось 6, он не умел плавать. Играл в песке на берегу моря, пока Рита загорала. Она, конечно же, наблюдала за ним, но в какой-то момент задремала. Когда открыла глаза, то Макса уже не было. Как потом выяснилось, в том месте проходило отбойное течение. Наверное, Макс зашел глубже в воду, и волны затянули его в море. Мне очень жаль. С тех пор Рита стала другой. Она винила себя в смерти Макса. Это чувство не давало ей покоя. Изводило ее, словно мелодия, которая все время играет у тебя в голове. «Что вы имеете в виду? Виктор!» Рита дважды пыталась покончить с собой. Она несколько раз лежала в больнице, и в какой-то момент жить с ней стало невыносимо. «Да, я признаю это. Я тоже сдался». «Я изменил Рите, и она об этом узнала». «Мы все совершаем ошибки». И все испытываем вину? Вы тоже? А может, Рита убила ее вина, как и всех остальных? Сожаление, от которого никак не избавиться, как мелодия в голове. Виктор, вчера вы упомянули, что Рита проходила курс экспериментальной музыкотерапии в научном центре. Она сказала, как он называется. Нет. Почему вы спрашиваете? Дело в том, что нам, кажется, удалось воссоздать цепочку заражений, а она ведет в один частный научно-исследовательский центр. Скорее всего, именно там лечилась ваша жена. Оттуда вырвался какой-то вирус? Мы пока не до конца уверены, что именно там произошло. Нам известно лишь, что в институте изучали влияние музыки на мозг человека и... Хорошо, что вы об этом заговорили. Вы не могли бы ее наконец-то вырубить? Кого вырубить? Музыку из динамика. Она меня реально достала. Я не могу из-за нее уснуть, а сейчас она мешает вас слушать. Виктор, кроме моего голоса из динамика больше ничего не звучит. <музыка> Виктор, вы слышите меня? Быстро вызывай бригаду, он отключается. Виктор! Виктор! Я больше не могу её вынести! Он потерял сознание! Быстро врачей! Виктор! Виктор, ответьте! Виктор! Виктор!